Глава 60. Псих обошел вокруг них один раз, потом другой, кивая, улыбаясь, посматривая то на своих людей, то на Роя смейс. На мужчине, ростом чуть ниже Роя, были черные джинсы, белоснежная футболка и черная тенниска. На шее виднелось несколько золотых цепочек. Его волосы были подстрижены настолько коротко, что казались мембраной на скальпе. Мускулистые предплечья с выступающими венами были густо покрыты татуировками. Мейс заметила, что зрачки у него нормального размера, а на руках нет следов от иглы. Мейс хорошо знала, если сам торчишь, долго в этом бизнесе не протянешь. Жизнь от смерти часто отделяла всего одно здравое, находчивое решение. На третьем круге псих остановился прямо перед ними. «Как, Алиша?» — спросил он на удивление высоким голосом. «Нормально. Говорят, вы из социальщиков, и почему я этому не верю?» «Мы не копы», — сказала Мейс. «Ого, дама сразу перешла к делу. Умный ход, теперь я точно знаю, что вы не синие». Его бригада рассмеялась. «Тогда давайте я поиграю за синий хоккей», — сказал псих. Не дожидаясь ответа, он выпрямился и изобразил суровое лицо. «Есть у вас двоих при себе какие-то вещи, которые могут меня заинтересовать?» Несколько бандитов заржали. «Нет, если только тебя не интересуют ключи и пара мобильников», — ответила Мейс. «Пара?» «Ага, один для дела, другой для удовольствия». Псих махнул рукой, двое его парней подошли и быстро обыскали пару. Один ущипнул Мейс за задницу и в награду за хлопот и получил локтем в живот. — О, у дамы есть огонек, — сказал псих. — Возвращайся на место, черныш, — приказал он согнувшемуся вдвое бандиту, — пока тебе не надрали задницу. Он уставился на Мейс. — Значит, ни пушек, ни значков, ни копы, да? — Но вы можете работать под прикрытием. — Даже агенты под прикрытием носят оружие, — вмешался Рой. — Особенно в этих местах. Мейс тихо простонала, а псих повернулся к юристу. — Что, у тебя проблемы с нашим районом? Он тебе не нравится, белый мальчик. У Кингмана внезапно пересохло в горле, но он сумел выдавить. Я такого не говорил. Да тебе и говорить-то не нужно, я и так вижу, — он взглянул на Мэйс. Твоя старушка, — облизнулся, осматривая Мейс с головы до ног, — Симпатично. У нас деловые отношения, — ответил Роя, тут же пожалел об этом. Деловые отношения, — восторженно повторял псих. Деловые отношения, — он обернулся к своим парням. «У него деловые отношения с Цыпой». Все рассмеялись, а псих резко развернулся. «Тогда ты не будешь против, деловой чувак, если я вот так сделаю?» Он потянулся к груди Мейс, но Рой перехватил его руку и отвел в сторону Буду. Бригада затихла. Псих посмотрел на свою руку, которую держал Рой, потом поднял взгляд, продолжая ухмыляться. «Ты правда этого хочешь, Беляш?» «По правде говоря, не очень» и не буду, пока ты держишь свои руки подальше от нее. «Значит, не твоя!» Рука психа взлетела с такой скоростью, что Мейс сначала услышала удар, а уже потом уловила движение кулака. Кингман пошатнулся, схватился за лицо, потом упал. Из его носа потекла кровь, глаз мгновенно начал заплывать. Мейс быстро заслонила его. «Слушай, мы просто говорили с Алишей насчет помощи ей и ее сыну, вот и все!» Псих оттолкнул ее в сторону. «Звиняй, сучка, я еще не разобрался с этим мудаком». Он двинулся к Рою, и Мейс потянулась к карману за телефоном-шокером, но не успела она достать его, как двое парней-психа схватили ее и завернули руки за спину. Псих ударил Роя ногой в живот, заставив скорчиться. Мейс крикнула «Эй, мы уходим, уходим отсюда, прямо сейчас!» Псих обернулся «Я скажу, когда вы уйдете и как уйдете». «Своим ходом или нет? Живыми или нет? Тут я решаю, я!» Он посмотрел на Роя и лениво пнул его в грудь. В следующую секунду психа развернула, и он упал на колени. Кингман заблокировал руки мужчины и обхватил ладонями его голову, капая кровью из носа на макушку психа. «Усилие в семьдесят фунтов вправо, и твой позвоночник лопнет», — сказал Рой. «И ты ни черта не можешь поделать с этим, придурок!» Если один из твоих парней достанет пушку, ты станешь трупом. Псих мог только стоять на коленях. Его толстые руки бесполезно торчали в стороны. Они убьют твою женщину, недостаточно сказать им. Ты все равно собираешься убить нас обоих. По крайней мере, я получу удовольствие, прихватив тебя за компанию. Что это за дерьмо про фунты усилия? Один из людей психа вышел вперед. Это Марпейхи. «Их тренирует так убирать часовых. Реально, дерьмо, босс», — тихо добавил он. Псих поднял взгляд на своего бойца. «Ты служил в морпехах, Джаст?» «Старший брат служил, он мне рассказывал». «Ты морпех?» — спросил психу Роя. «А это важно». «Ты убиваешь меня, они убивают тебя и женщину. А если ты не убьешь меня, я убью вас обоих. Как тебе расклад?» Рой посмотрел на кучку людей психа. «А как насчет другого варианта?» «Чего? Настоящий, мужской способ разрешать споры. Ножи. Ты ж не настолько тупой. Я нарежу твою белую жопу на ломтике». Я сказал «настоящий, мужской». И «Что это значит?» «Баскетбол, один на один. Вон там есть площадка и мяч». Мэй обернулась посмотреть на одинокий обруч без сетки и лежащий под ним старенький мяч. — Баскетбол! — взревел псих. — Думаешь, раз я черный, то играю в мяч? Рой опустил взгляд. — Нет, но на тебе шузы, которые парни из команды UNC надевают на игру. И они у тебя не для понтов, потертые и поцарапаны по бокам и снизу. Такое бывает, когда играешь в мяч на асфальте. Я даже могу сказать поцарапинам, что ты скорее форвард, чем центровой игрок. — Так ты въезжаешь в баскет. Я фанат. «Ну так что, договорились?» «Само собой, мужик, без проблем. Рой усилил хватку. Не гони мне. Я не гоню все по чесноку». «И это хорошо», — сказал Мейс. «Потому что если ты скажешь, что сделаешь, а потом откажешься, то потеряешь уважение всей своей бригады. Ты не увидишь этого сегодня или завтра, но однажды такой день настанет. Их босс не станет играть с белым парнем в мяч, а вместо этого просто шлепнет его». Да, это не трудно. Видишь, он уже тебя опередил. И ты можешь держаться и говорить спокойно, но это ты стоишь на коленях, а другой мужчина решает жить тебе или умереть. Он может убить тебя прямо сейчас, но он предлагает тебе уважение, способ разобраться как мужчина с мужчиной. Уверенность психа таяла по мере того, как он оглядывал свою бригаду, никто не смотрел ему в глаза. Так что будет, сказала Мейс. «Играем до 11 очко за бросок, выигрыш при разнице в два», — прорычал псих. «В смысле, я выигрываю при разнице в два. А теперь выпустим мою шею, и я надеру тебе задницу». Рой медленно отпустил мужчину, псих встал и тщательно отряхнул джинсы. Затем оглядел Роя с ног до головы. «Ты хоть знаешь, как играть в мяч?» «Немного». «Немного, тут не прокатит». «Можем бросить монету, кому начинать». Можешь начинать ты. Подержишь мяч в первый и последний раз за игру. А, и не забудь еще одно. Ты выигрываешь, вы оба уходите. Я выигрываю, вы покойники.